Подвязку делают свободную, не затягивая шпагата. Кусты помидоров требуется периодически освобождать от боковых побегов, называемых пасынками. Нельзя допускать перерастания пасынков, чтобы они делались длиннее 5 см. Вырезайте их регулярно. Этим вы пособите лучше развиться центральному стеблю. Ускорите сбор урожая. Пасынки удаляйте остро отточенным ножом. Причем срезайте побеги не целиком. Оставленный пенечек не позволит на том же месте появиться новому побегу. Надо пользоваться и такой операцией, как «прищипка». Удаление верхушек плодоносящих побегов. Прищипывают стебли в августе. В первую очередь прищипывают высокорослые сорта помидоров. Срезая кисти, удалите и другие лишние цветки, ведь из них все равно плодов не будет, так развивающиеся плоды нальются крупнее. Кусты, оканчивающиеся плодовыми кистями, детерминантные сорта не посынкуют. Вот еще несколько приемов, способствующих созреванию томатов. Один из них – надрывание корней. Захватив руками нижнюю часть стебля, осторожно подтяните куст вверх. Этим вы оборвете активные корешки. В результате питание растения ослабнет, и ботва перестанет пышнеть. На усыхающих стеблях плоды покраснеют быстрее, чем на растущих. Надрывают корни, когда помидоры вполне нальются, закрупнеют. Преждевременная операция помешает росту плодов, в урожае окажется много завязи. Другой прием – Поворачивание плодовых кистей к солнцу. Естественно, южанин по происхождению помидор отзывчив на солнце. Плоды его энергичнее растут на свету и быстрее поспевают. А солнца в августе еще так много. Как постучится осень в ворота, пора браться за уборку корнеплодов. Выкапывая, старайтесь не повредить их ведь и у моркови, и у свеклы, и у редьки плохо зарубцовываются раны. Поврежденные экземпляры не способны долго храниться, они первыми заболевают в закрами. С выкопанного корнеплода стряхивают землю и сразу же срезают ботву. На моркови оставляют черешки до двух сантиметров. Необрезанная ботва вытягивает соки из корнеплодов, отчего не теряет свою упругость. Землю не щищайте, особенно ножом. Стряхнули и достаточно. При зачистке ножом корнеплод легко повредить. Морковь, свеклу, редьку и репу, только что выкопанные, не оставляйте долго на грядке. От ветра и солнца они могут подвянуть. В погреб или другое хранилище спускают лишь здоровую свежую продукцию. Хранилище должно быть достаточно влажно, ибо корнеплоды, кроме свеклы и редьки, имеют кожуру тонкую, легко сохнущую. Свеклу можно хранить вместе с картофелем,